Глава 10. Такое странное, совершенно непривычное, но удивительно прекрасное чувство, когда у тебя словно земля из-под ног уходит, и всё тело становится лёгким и невесомым и поднимается куда-то вверх, в изумительные небеса, где так красиво, тепло, хорошо. И всё, что ты можешь, цепляться в крепкие плечи и чувствовать сильные руки на своей спине, твёрдую грудь прямо перед собой. Горячее дыхание, смешавшееся с твоим собственным, неровным и частым. А в животе десятки прекрасных невесомых бабочек, что так забавно щекочет изнутри, и хочется улыбаться и смеяться. Резкий, громкий скрежет, рывок, и дверь, моя надежная опора, исчезла. Падение с небес на землю было кратким. Лишь вспышка, а затем Айзек прижал меня крепче, не позволяя упасть ста навес новой и единственной опорой и поцелуй стал куда чувственнее и небеса снова понеслись нам навстречу нет но ну это уже наглость уведомил кто-то голосом моего отца и язык был от меня попросту оторван как так вышло что я сплавующий после поцелуя головой оказался у папы за спиной а молодой демон у противоположной стены я искренне не понимаю но вот то какая за крывком на ноги поднялся кулаки сжал и тихо зарычал Мне абсолютно и совершенно не понравилось. Мне. Папе на злость мага наплевать было, что он и продемонстрировал, попросту к нему спиной встав и направив на меня показательно суровый взор. «Ребенок, ты обнаглел!» Вынес лучший боевой маг современности свой приговор. А мама всегда учила, что лучшая защита — это нападение. Так что... «Родители, меня тут украли и чуть не убили!» «Этот?» — уточнил папочка небрежно за спину на Айзека кивнув. «Не, этот спас!» – вынуждена была признать и исключительно из вредности добавила. «Но можешь его тут оставить. Пусть посидит и о поведении своем подумает». «Да-да, согласия на поцелуи я не давала. И пусть, что мне понравилось. Лезть ко мне ему все равно никто не разрешал. Кстати говоря, о том, что мне понравилось, ему тоже лучше не знать. Но придумывает еще себе всякого. Я могу еще и вето на приближение к тебе наложить. Магическое». По сильнее ведьминских отворотов будет. За что я папу люблю? В делах, касающихся меня, он не принимал одиночных решений. Он всегда старался советоваться и совместными усилиями находить тот выход, который устроит в первую очередь именно меня. Вот и сейчас папа стоял и терпеливо ожидал моего решения. Хотелось ли мне, чтобы этот наглец-рогатый ко мне приближался? Нет. Нет. Нет. Нет. нет. Ещё сотню раз нет. Но целоваться он и правда потрясающе. Нет. Никаких больше поцелуев, никаких больше крепких объятий, никакого головокружительного полёта в небеса, никаких бабочек в животе. Он наглый, надменный, эгоистичный. И у друзей его проблемы с головами. Один из них так и вовсе метлой по голове заслужил. И я как-нибудь обязательно верну ему этот должок. А пока, давай, согласилась ведьма и вежливо родителям улыбнулась, пытаясь даже от себя самой скрыть то сожаление, которое холодком зашевелилось в душе. Но сделать папа ничего не успел. В следующий миг в камере пламя как полыхнёт, неконтролируемое, раскалившее воздух, заставившее остатки стен сползти на пол жидкими каплями. Кем нужно быть, чтобы камень до жидкого состояния расплавить? Именно об этом я всуе же сама думала, пока язык продолжал сжигать напрочь четырёмную камеру. А папа? Папе не было волнительно даже сейчас. Не поворачивалось, не делал никаких заметных глазу движений. Папа спокойно стоял, а за его спиной, закрывая и его, и меня, и дверной проем, мерцал мыльной пленкой защитный купол, мощный настолько, что его даже демонический огонь не пробил. Медленно, убийственно медленно отец обернулся, окинул разгорающийся внутри каменной комнаты пожар нечитаемым взглядом и протянул. «Пробуждающийся демон!» «Мой пробуждающийся демон!» Раздался прямо за мной мрачный мужской голос. Я дёрнулся от неожиданности. Лорд Ранар, никак на меня не отреагировав, продолжил прожигать отца ледяным взглядом поверх моей головы. Лорд Рейлин медленно развернулся, посмотрел на своего оппонента долгим изучающим взглядом. В итоге показательно безразлично бросил: "Ты осознаёшь последствия?" Отчётливо. Так странно было слушать этот невозмутимый разговор, находясь фактически между двух огней и видя, как в камере Айзек продолжает выжигать стены выжиг. Правой в двух местах так, что соседнюю камеру стало видно. Если твой демон что-нибудь сделает с расстановкой начал папы, ничего не сделает. Я его контролирую. Откровенно соврал лорд Ронар с уверенным видом. Вообще-то он уже кое-что сделал. Вставил кто-то робко. Его пумага опустили немигающие взгляды на меня. Вот ректору местной академии я об этом никогда и ни за что не рассказала бы. Он меня вообще пугал до мурашек. У нас здесь был мой отец, а у нас с ним особые отношения доверительные. Ему можно было рассказать о чём угодно и точно знать, не будет криков, не будет непонимания и осуждения. Он поможет всегда. Мой рассказ не занял много времени. Я в целом не горела желанием вдаваться в мельчайшие подробности, поэтому решила ограничиться лишь общими событиями. Появился маг, украл в лес, там на нас демоны напали, но были биты и спасались бегством. Затем полицейский нас арестовал и порталом вот сюда отправил. После у мага припадок случился, что и неудивительно. По нему же видно, что у парня капитальные проблемы с головой. Я попросил бы без оскорблений. Холодно, собственно, попросил лорд Раонар, глядя куда-то поверх моей головы. Я попросил бы без похищения со стороны ваших адептов. Парировала ведьма. Лорд Ректор сверху вниз на меня так зыркнул, что кровь в жилах застыла. И всё желание и дальше я звить напрочь исчезло. Опустив голову, закатала рукав платья, указала на абсолютно чистую кожу и закончила своё повествование коротким. Его огонь окружил и руку обжёг, а потом на коже рисунок чернильный проявился. Я на мужчину не смотрела, но отчётливо ощутила хватившее обоих напряжение. Лорды пристально смотрели с мою пострадавшую, но внешне совершенно здоровую конечность, обменялись тяжёлыми взглядами и папа подавшись ближе и руку мою подхватив, обманчиво мягко спросил. «А что за рисунок был, Веленька?» «Сложный», – произнесла я единственное слово, идущее на ум. «Постарайся вспомнить, как можно больше деталей». Голос папы стал еще мягче, нежнее, заботливее. Нехорошее предчувствие ожидаемо зашевелилось в груди. «Все так плохо?» Я на него полные тревоги взгляд подняла. И папочка впервые на моей памяти не стал отвечать. Губа неудобоприлично поджал, глаз на меня от руки не поднял. Мой всегда прямолинейный, говорящий правду прямо в лоб папочка. Уже можно звать маму, да? Одна маленькая чёрная ведьма вдруг со всей очевидностью поняла, что её самостоятельная жизнь не думает налаживаться. Папа на меня всё же посмотрел, улыбнулся тепло и рассудил: "В лека старинный город, будет жаль его решиться". Это намёк на то, что мама, если прилетит, камня на камне не оставит. «Она может, да, а потом еще к демонам сгоняет, и искать виновных в нападении на ее дочь не будет, там просто всем достанется». И тут лорд Раонар, лишенным каких-либо эмоций голосом, произнес «Жарко Ренейде, нательные метки демонов». Лично я не поняла, к чему это было сказано, а папа вскинул голову, на ректора поверх моей головы с прищуром посмотрел и уточнил «Запрещенное издание?» «Ага», — скучающе подтвердил лорд. Где достал? тут же спросил папа. Где достал? Там уже нет. Философский вздох мужчина, но крайне вразительно прозвучало это его но. Ведьма со всей ясностью поняла, что сейчас папе будет озвучена цена, за которую он томик, если не навсегда получит, то хоть прочесть сможет. И признаться честно, я невольно напряглась, ожидая услышать что-нибудь вроде замок на берегу моря или полную сокровищницу золота. Но лорд удивил. С демоном я сам разберусь. Лорд Ронар не посчитал нужным даже головой на всё ещё горящую камеру кивнуть, чтобы уточнить, о каком именно демоне речь идёт. Как оказалось, его условие удивило только лишь меня, потому что папа с готовностью ответил: "Держи его подальше от моей дочери". Из камеры донёсся протестующий рёв, поудерживая ему на папищиту что-то силой ударило, заставив всё здание жалобно задрожать. С потолка посыпалась штукатурка. По стенам пошли трещины, со всех сторон взвыли и тут же замолчали охранные заклинания. Одни только маги никак на сие не отреагировали, как стояли, так стоять и продолжили, пронзая друг друга не мигающими взглядами. Кажется, демон против. Когда все более-менее успокоилась и вернулась к тому, что изначально и было, рев пламени в камере и двух соседних, потому что стены Азек все же выжег, безразлично бросила его ректора. Кажется, демона никто не спрашивал парировал папа, и даже бровью не повел, когда на его щит пришелся еще один яростный удар. Я была полностью согласна с их решением не подпускать ко мне Айзека, но жалостливы ему все же женщины народ. Отсюда и проблемы. Что с ним будет? Спросила я тихо, вглядываясь в языки пламени в попытках разглядеть Айзека. Веля, возмутился отец, демона нам только не хватало. Ну, теперь он у вас появился не упустил возможности поиздеваться Лортронар. Неизвестно ещё, что за метку он на неё поставил. А и что, несколько бывает. Я вот о такой особенности демонов знать не знал. Несколько тысяч, уточнил ректор местной академии. Отличия минимальные, непосвящённые их и вовсе не заметят. В его голосе мне послышался отчётливый намёк. Медленно, опустив в голову, ведьма вгляделась в собственную кожу и, кажется, начала понимать. Метка сама по себе не проявится. «Интересно, почему демон решил ее скрыть?» Подтверждая, протянул Раанар. Не отвечая на его вопрос, я задал освою. «И что нужно сделать, чтобы ее увидеть?» Мне не ответили. Я постояла еще, ожидая хоть каких-то слов, а после развернулась и посмотрела вначале на папу, а затем на сурового мага. Последний мой взгляд выдержал спокойно, демонстрируя абсолютное отсутствие совести, а папа все же не выдержал и попытался объяснить. «Демон и народ особый. У них своя метка практически на все случаи жизни: назначить магическую дуэль, обозначить заклятого врага, прикрепить подслушивающее заклинание, женить. И хиднув вставил лорд Ронар, напротив, проигнорировал мой возмущённый взгляд и добавил: "Я бы на вашем месте, леди Рейлин, всей душой надел свой именно набрачную метку. Она, знаете ли, самый безобидный для вас вариант. К несчастью, я не сумел засыпать мужчин сотни, имеющих все у меня вопросов потому что именно в этот момент к нам решительно пришли полицейские под командованием того самого арестовавшего нас сайзиком мужчины. Дальнейшие события удивили как минимум меня. Лорды, вы понимаете, что нарушаете закон, сразу начал ещё даже до нас не дойдя полицейский и указал на меня рукой. Ледя задержан до выяснения всех обстоятельств. В целом, полицейские имели на это полное право. Они действительно являлись представителями закона. И если бы камера не горела, Я бы, может, и вернулась туда, но... Мы уже все выяснили. Нагло уведомил мой папа, и не менее нагло демонстративно создал прямо в коридоре портал, в который мне вежливо, но непреклонно велели идти. Уже уходя, я увидела, как лорд Раонар создает еще один портал, в который был утянут Айзек, вместе со всем тем пламенем, которое он же призвал, и, похоже, не мог контролировать. Вытянувшиеся лица испуганных, и местами возмущенных полицейских я тоже видела, да. Собственный дом разочаровывал активными ремонтными работами, продолжившимися даже с приходом ночи, и огромным количеством людей. «Леди Рейлин!» — воскликнула Беатрис, выпрыгивая из гостиной. «Мы так волновались!» Из кухни выглянул незнакомый мне мужчина в возрасте и с белым поварским колпаком на местами седых волосах. Следом за Беатрис из гостиной вышли две девушки. Дальше по коридору открылась дверь, показывая ещё одну незнакомку, полненькую тёсеньку в тёмно-синем платье и с гулькой на макушке, в которой были убраны её светлые волосы. Столько людей в доме ведьмы, этих самых людей на дух не переносящих. "Все вон", прошептала я, едва сдерживаясь. "Нет, я бы никого не выгоняла, ни купипа под два соседних участка с умеющимися на них домами. А так место есть. Вот пусть идут и живут себе где-нибудь там, от меня подальше". Гледарелин переспросила одна из горничных, кажется, её звали Амалия. "Все вон", повторила ведьма куда громче и выразительно вскинула руку, посылая сигнал метле. Кстати говоря, в небе я на ней висела, а в камере уже без неё было вопрос: "Куда делась?" Прислувная папой прислуга оказалась жизнеу научной. В сразу смекнула, что к чему, и уже через минуту мой дом был абсолютно и совершенно пуст. Духи. Какое блаженство. А потом в мою дверь постучали, громко и требовательно, напрочь отбивая желание открывать. Но я была не особо умной ведьмой, а потому пошла и открыла, да. На пороге обнаружилось дерево, метра три высотой, корявое, ветвистое, с гнездом в листве, с крупными корнями, которыми оно шевелило, шелестящее, чуть покачивающееся дерево, на моем пороге. «Э-э-э», выдала ведьма, Не додумывая над тем, на что того, как ей на это реагировать следует. "Не", -э, аарх пришельстело древа и загадочно добавила. "Значит, видишь?" "Вижу", всё ещё несколько потрясённо подтвердила, во все глаза глядя на самое настоящее чудо. "А вы, простите, дух лесной?" "У меня у самой этот самый дух перехватило. Я о таком чуде только в книжках раньше читала". Своими глазами никогда не видела, да и не надеялась. А тут — дух, лесной, на пороге моего дома. — Верно, говоришь. Сущность легендарная, одобрительно ветвями зашевелила, и листвой зашелестела. А потом возьми и спроси. — Ты с демоном была, который лес наш поджег? Ой-ой, не скажу, что поджигал его непосредственно мой демон. И с каких это пор он моим стал? — Ну, в общем... Там больше два других демона виноваты были. Но Духу Лесному до этого никакого дела нет. В его дом пришли и пожар устроили. Он вправе всех причастных обвинить. Я осторожно перешагнула порог, развернулась всем телом и вгляделась в ту сторону, в какой, по моему предположению, демонический бой проходил. Как оказалось, смотрела не туда. Ветви Духа легли мне на плечи, поразительно, уверенно, с силой повернули влево. То есть смотрела я совсем не туда. Надеюсь, никто не пострадал, произнесла искренне, с тревогой, селись разглядеть вначи с следы пожара. Их отсутствие радовало, значит, огонь уже потушили. Всех вывели. Прошестело древа, а я дышать перестала. Значит, он там не один дух лесной, их несколько как минимум. Может быть, целая семья или род. И вспомнилась мне та странность, когда на подмастерье демоническая из леса напали, но никого видно не было. Значит, духи ночью с нами были. Так это и было. Мне не оставалось ничего иного, кроме как с сожалением подтвердить. Яблоко уж думала, дуг гнев он начнёт, пожар обвинит. А он ветвями меня к себе лицом развернул и сурово сказал: "Не приближайся к демону, Велена". Ой, когда древняя сущность называет себя по имени, это как-то волнительно, как минимум. Да ладно, страшно это, страшно. Почему? Вопрос, несмотря на страх, сам по себе с губ слетел. Опасное он существо. Тревожный шелест окружил со всех сторон. Погубит Велена. Как есть, погубит. Тьма сидит в нём. Смерть за плечи обнимает, как друг старинный. Погубит Веля, сам того не желая. И вдруг налетевший холодный ветер унёс лесного духа, оставляя на пороге дома лишь меня и поселившуюся в душе тревогу